Глава двадцатая Первое, что я заметила, был запах. Не сказать, что ужасный. Плесень, пыль старая солома. А еще масло, металл и ржавчина. Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидела в углу брошенный трактор. Над ним было что-то вроде второго этажа. Туда вела деревянная лесенка, у которой не хватало нескольких перекладин. У дальней стены сарая, как можно дальше от места, где хранилось сено, виднелись остатки кострища и нескольких пустых консервных банок. Я подумала, что здесь, наверное, и до нас прятались какие-нибудь усталые путники. В одном из углов были свалены в кучу брезент, лопаты, косы и огромные вилы, короче говоря, фермерский инвентарь. Я шагнула вперёд по широким старым половицам. Внутри сарая я чувствовала себя в безопасности, будто в храме. Я подняла взгляд, глядя на высокий потолок, сквозь который проникали лучи света. «Тут прямо как в церкви», — сказала Олив. «А знаешь, я с тобой согласна». — отозвалась я. Мы сели в стойле, где было сухо и тепло. Сняв промокшую одежду и развесив её на деревянной перегородке, мы переоделись в сухие вещи из наволочки. «Я есть хочу», — пожаловалась Олив. Я достала хлеб и сыр, отрезала нам обеим по кусочку. «Нужно беречь еду, чтобы осталось на потом», — объяснила я. «Теперь, когда мы обсохли и поели, нам стало намного лучше». «Ложись-ка ты вздремнуть», — сказала я сестрёнке. Та уснула почти мгновенно, а я продолжала смотреть на нее. Как же я могла подвергнуть ее такой опасности? Я тихо встала, подошла к двери и окинула взглядом поле, надеясь увидеть Джимми, но тщетно. У меня не было никакого плана, лишь необходимость убраться подальше от фермы. Это не имело никакого значения, пока с нами был Джимми, но теперь меня охватил тошнотворный страх. Может, лучше просто сдаться полиции и дело с концом? Но эта мысль пугала меня еще больше. Я легла рядом с Олив и прижалась к ней, чтобы было теплее. «Что, если Джимми не придёт? Как я справлюсь без него?» Внезапно мне стало очень одиноко. Хотелось к маме с папой, и мне нужен был Джимми. Но я была уверена в одном. «Если мы доберёмся до Берманси, то будем в безопасности, потому что в Берманси своих в обиду не дают». Я лежала и слушала тихое шуршание, доносившееся с той стороны, где лежала сено. «Наверное, мыши?» «Или, не дай бог, крысы?» Но, пожалуй, они точно так же имели право находиться здесь, как и мы сами. Я не рассчитывала, что смогу заснуть, но, как ни странно, именно это и произошло. Я провалилась в глубокий сон и проснулась только утром. В первую очередь я осмотрелась в поисках Джимми, уверенная, что он пришёл ночью. Я заглянула во все стойла, но они пустовали. Я вышла на улицу. Светило солнце, но меня трясло от холода. Я обошла сарай кругом и окинула взглядом окружавшее его поле, но Джимми нигде не было. Я не понимала, что происходит. Он обещал прийти, почему его нет? Может, мы пришли не в тот сарай? Может, где-нибудь на соседнем поле стоит второй такой же, и именно там нас ждет Джимми? Или, может, он не захотел оставлять Марту? Но это означало бы, что корова для него важнее, чем мы с Олив. Однако в глубине души я была уверена, что Джимми не бросил бы нас ради коровы, даже если она очень больна. Нет, что-то помешало ему уйти, и я боялась даже представить, что именно. Я услышала, как Олиф зовет меня и вернулась в сарай. «Джейми пришел?» — спросила она, протирая заспанные глаза. Я покачала головой. «Что же мы будем делать?» — понятия не имея, Олиф. «Вот это мы влипли, сестренка!» «Следи за языком!» — не задумываясь, поправила я. Она встала и осмотрелась, заглянула за перегородку, подняла глаза на перекладину на потолке и покрутилась на месте. «Что ты делаешь?» — не поняла я. Ищу священника Анел. Дядю Дилана? Его самого? Но его ведь здесь нет. Вот именно, ухмыльнулась она. Так зачем мне следить за языком? Итак, мы сидели в заброшенном сарае, у нас заканчивалась еда, мы понятия не имели, что делать дальше, но все равно расхохотались, надрывая животики от смеха. Ах, Олив, выдохнула я, вытирая слезы. Что бы я без тебя делала? Да бог тебя знает, усмехнулась сестренка. Олив достала тетеньку-тетю из наволочки и начала укачивать. «Она могла там задохнуться, Нелл! Ты не задохнулась, тетенька-тетя?» «Это же кукла. Она не живая». «Может, и нет, но для меня она как живая», — возразила Олив, приглаживая кукле волосы. Я улыбнулась. «Конечно, Олив, прости». «Я тебя прощаю, Нелл, потому что тебе не понять, как я люблю тетеньку-тетю». «Наверное, ты права», — вздохнула я. «Она хочет пить». И я тоже. Мне и самой хотелось пить. Я достала из наволочки две жестяные кружки, и мы пошли на улицу. Вчера так сильно лило, что я была уверена, где-нибудь до да найдется вода. Прямо возле двери обнаружилась бочка. Мы зачерпнули воды, надеясь, что на дне нет ничего ужасного. Оля села на старую скамейку, а я сходила в сарай за хлебом и сыром. Хлеб немного зачерствел, но все же это была хоть какая-то еда. Мы устроились на солнышке и позавтракали. «Думаю, лучше всего остаться здесь еще на день. А если к завтрашнему утру Джимми не появится, придется отправиться без него», — объявила я. «Куда отправиться?» «Домой». «На фирму фирма ведь не наш дом, верно?» «Да и не можем мы туда вернуться». «И куда же мы отправимся?» «В Бермансе, Олив. Там мы будем в безопасности». «Как думаешь, мама разозлится, когда узнает, что ты убила Альберта?» «Ну, она вряд ли будет в восторге». «Но всё равно это не самое худшее, что ты могла сделать». «И что же хуже?» Олив задумалась изо всех сил, напрягая извилины. И, наконец, ответила. «Что-то ничего не приходит в голову, нел но я уверена, что есть что-нибудь похуже». «Спасибо, Олив, ты меня очень утешила». «Пожалуйста», — улыбнулась она. Весь день мы провели обследуя сарай. Брезент, сваленный в углу, оказался сухим, так что мы перетащили его в стойло и расстелили, а сверху насыпали соломы. «Так будет удобнее спать», — решила я. «Я считаю, у нас отлично вышло», — объявила Олив, укладываясь на эту импровизированную кровать, чтобы проверить, насколько на ней удобно. Что вышло? «Сбежать». «Ты так думаешь?» «Да. У нас есть еда, есть вода и даже отличная мягкая постель. Не хватает только Джимми». «Я уже не уверена, что Джимми придет, Олив». «Ну, тогда придется обойтись без него». «Пожалуй, что так», — печально согласилась я. Мы поднялись на холм и осмотрели поля. Мы все ждали и ждали, но в конце концов пришлось смириться с мыслью о том, что он не придет. Еда закончилась. Я понимала, что завтра мы будем вынуждены отправиться в путь. Нам придется самим искать дорогу домой.